Отступление второе. Наместник Триединого в княжестве Волка стоял на балконе, д ы ш а душным ночным воздухом. Кливню, ключица опять сноет, и гонцы подтвердили, что Бародук опять поднял свою армию духов и погнал ее навстречу грозе. Это сейчас, привыкли, даже благодарны духу за свое временное предупреждение, а в первый раз. Он тогда был там, р а н е н ы й Случайно или нет, просто совпало, но полк крепья, гильдия наемников и воины веры вместе пришли к Бародугу в тот день. Того, за кем наместник гнался, не было, лишь звезда красных охотников скучала в предвериях д Бародуга. А потом стало не до размышлений. Вместе с уже перечисленными отрядами к Бародугу пришло и огромная толпа зевак, а потом разом многие сошли с ума и к и н у л и с ь на окружающих. Это сейчас наместник знает, что это было за безумие и что это было совсем не безумие, но в тот момент жалели людей, пытались их как-то усмирить, обездвижить, вразумить. Это после, когда в небе над б о р о д у г о м появился дух, что и показал им темного и его умелый и безжалостный допрос и это очень многое расставило по своим местам. Скрылся заговор в княжестве. во всех слоях общества, даже в близком окружении княгини и в службе т р и е д и н о м у а потом последовала атака темных, разобщенные, раскиданные попыткой усмирения безумцев воинство волков оказалось в очень уязвимом положении. Фактически битвы не было. На разрозненных бойцов, в лучшем случае на г р у п п ы бойцов, совершались скоординированные нападения. Темные д е й с т в о в а л и с о г л а с о в а н о Сообща. Под единым руководством, строем, с разделением функций ближней и дальней атаки, прикрытия и отвлечения боковых заходов и подлых атак в спину воинство волков оказалось сразу в очень тяжелом положении. Атакуемые со всех сторон они отступали, несли тяжелые потери. Положение усугублялось еще и во все возрастающим давлением бродяг, которых всегда приманивал бородук и твари, всегда сбегавшихся на любой бой. Особенно издалека прибегавших на массированное применение магии, зная, что будет чем полакомиться. После крупных битв остается много павших. Всех сразу убрать никто не в силах. Никто так тщательно и не следил за этим, зная, что падальщики приберут. Но спустя время выучка и стойкость воинов и наемников позволили им восстановить строй, а как только и с с я к поток подкреплений тёмных переломить ход битвы. и завершить ее не только победы, а полным разгромом тёмных бародуга. В той битве сам наместник получил очень неприятную рану, ноющую до сих пор. Возглавив атаку на прорыв рядов прислужников тьмы для соединения отрядов, он попал под магический удар с изрядной примесью тьмы. Пробиты были и щит, и доспех, да и плечо. На вылет. Заживало долго и сложно. но наместник не только не покинул строй, не только руководил ходом боя, но и лично бился до последней минуты с левой рукой п о д в я з а н н о й к шее, позволив одному из к р а с н о з в е з д н ы х магов залить рану мертвой водой, а потом был ужас. Казалось, темные с т р е б л е н ы можно перевести дух, отдышаться, оказать помощь раненым, позаботиться о павших, чтобы они завтра не напали на тебя же, став бродягами. Но духи павших поднялись сотнями, тысячами, их шли по стене бородуга, выстраиваясь в атакующую косу. Еще не пришедшие в себя после яростной схватки воины бежали в панике, забыв про раненых, павших, часто забыв о собственных конях, потому что сражаться с тем, кого ты не можешь убить, бесполезное занятие. Тема ужасная. Ведь даже свет триединого, не говоря уж о магии, а тем более о стали без какого-либо вреда для духов проходил сквозь них. Армия духов бороду гнала их недолго, но никто не мог сказать сколько. Выжившим людям духи мерещились после этого неделями. А потом был родной для большинства город, разоренный, горящий, насилуемый приспешниками тьмы, да и просто ворами и разбойниками. И ветераны Бородуга обезумили еще раз своими мечами причесав город, залив его кровью, завалив телами, все перекрестки и площади закоптив кострами, на которых сжигались приспешники тьмы. А потом был траур. И тревожные вести от соседей. И люди поняли, что их горе утрат лишь малая печаль против того, что постигло их соседей, которые оказались вовсе не готовы к коварству тьмы. Наместник посмотрел туда, в ночь, где стоял перестраиваемый дом наемников, где и видели последний раз того загадочного человека, кому и обязано спасением княжества Волка, за кого молится каждый вечер старая волчица, простившаяся жизнью и долгом, когда т е м н ы е призвали сущность гнева тьмы, и опять их всех спас этот непостижимый человек. Он появился за спинами тёмных, убил всех их магов и главарей, потом убил всё воинство тьмы, что битком забило двор замка. И исчез вместе с медным цветочком. Ходят правда слухи, что в тот день над городом летали ведьмы на мётлах, но наместник по своему опыту знал, что со страха д а в пылу сечи и не такое привидится. Когда впервые в город влетел на загнанном коне егерь, трясущимся от ужаса, губами сказал, что Бародук вновь поднял свою призрачную армию, ему не поверили, а поверив, на непослушных ногах взбирались на стены, а потом грянул ливень, и слова егеря пересмотрели. Егерь говорил, что призрачная армия конно, верхом на призрачных конях, скелетах, набирая разгон по валу стены Бародуга, поднялась в небо. Перестроившись в атакующий клин, пошла на запад. И Ливень пришел с запада, и е г е р я продолжали и здали присматривать за Бородугом. В Следующий раз призрачная армия ушла воевать на север, уже не в ы з в а в такой паники, и л и в н ю были готовы. Сейчас строится пост смотрителя, прокладывается дорога к посту. С поста Бородуг виден, и выход призрачной армии навстречу грозе передается огнями в город. Вот так самая большая угроза безопасности княжества Волка не только перестала быть опасной, но и стала полезной. Главное к валам б о р о д у г а близко не подходить. Духи этого не любят. А вот ты где? Зевая пропела старая волчица, ткнулась головой меж лопаток наместника, обняв его, втянула носом воздух. Ливнем пахнет. б о р о д у к опять не ошибся. Ноет, ноет. кивнул наместник, не оборачиваясь, пригладил начавший расти живот княгини. Спи, я еще п о д ы ш у пока не п о л ь е т После битвы за б о р о д у к и полного истребления е р е с и авторитет наместника Триединого в княжестве Волков злетел до невиданных высот. Во всех возможных сферах человеческих отношений его слово в церкви стало непререкаемым. Уважение к нему знати стало сродни подоба страстию. Наместник считается гениальным тактиком, стратегом и интриганом, но ну, а простой народ волков своего наместника просто боготворит, считая святым п а л а д и н о м светлым воплощением Триединого воина, называя его не иначе как волк-защитник, упорно игнорируя, что урождённый наместник был далеко от этих мест и волком быть никак не мог. Ну а на личном фронте серьезные изменения. Из постельной игрушки княгини и тайного любовника он стал ей мужем, только что невенчанным. Их текущий статус главы дома Волка и наместника Триединого не подразумевал брачных уз. Но отношения свои они больше не скрывали. Если и до этого был в княжестве кто-то, кто не знал, с кем спит Волчица. Ее постель главный источник с п л е т е н и пересудов города волчьего логова и к н я ж е с т в а волка. И волчица захотела понести от наместника приплот. И даже получила на это благословение всех своих детей, то есть волки признали п а л а д и н а по происхождению из бедного и незаметного рода равным себе князьям большого дома. На том же совете дома волка больше решали, каким будет герб и цвет будущего волчонка. Что он будет волком, не обсуждалось. В принципе, и г р а в е р ы уже готовили щит с цветами еще не рожденного малыша. На нем будет белый волк на светлом фоне света Триединого, а на заднем плане пирамида, бародуга, из которой этот свет Триединого и идет, символизируя изгнание тьмы из бародуга. Ливень неожиданно пролился мощными водопадами. Наместник отступил в глубину помещения, закрывая о с т е к л е н н ы е двери. И еще пахнущие свежим деревом и краской, отсекая грохот падающей воды, и в очередной раз подумал, что не знает даже имени того, кому поклонился бы в ноги за все, что так спонтанно, так неожиданно, но так благополучно свершилось в его жизни, в жизни его новой семьи, его нового дома и его земель, его народа, и наместник опять подивился причудливости игры богов. Однозначно, темное порождение невиданной силы и мощи люто ненавидит т ь м у и ее т ь м ы приспешников. Не только лично жестоко безжалостно истребляет их, но и тайными махинациями поднимает на борьбу за свет всех, кто попался на глаза. Наместник вздохнул. Он вспомнил лица тех своих сослуживцев, которых он лично, прямо в белых одеяниях слуги т р е д и н о г о предал очищению огнем и светом. прямо тут на площади под этим балконом под этим вот окном и наместник вновь вздохнул мир болен болен настолько сильный и безнадежно что все перевернуто с ног на голову да еще и перемешано светлые служат своей алчности своим темным порокам а значит и тьме а темные порождения смерти подвигают свет яро разгоняя тьму Раз уж не способно светить.